«Ну, пожалуйста, кто-нибудь, скажите же мне!» Голос Арчи проскрипел как дверь на ржавых петлях, оборвав причитание Скарлетт. «Да садитесь вы!» — коротко приказал он. «Возьмите свое шитье и ишейте, будто ничего не случилось. Ведь Янки, может, уже с заката за этим домом следят. Садитесь, — говорят вам, — ишейте!» Дрожащие от испуга женщины повиновались,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 Она комкала и разглаживала рваные полотенцы, которые собиралась слатать. «Индия, прошу тебя!» Мэла не сумела овладеть голосом, но побелевшее взволнованное лицо и измученные глаза выдавали, в каком она находится напряжении. «Скарлетт, возможно, нам следовало сказать тебе, но... Но ты столько пережила сегодня, что мы... Что Фрэнк решил...»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 И этого белого, если сумеют их найти. Вообще весь палаточный городок хотят смести. Если этот подлипало правду, сказал, значит, янки чего-то заподозрили. Или даже чего-то узнали и послали солдат, чтоб устроить там западню. И наши люди в капкан-то и попадут. А если этот батлер сказал неправду, тогда, значит, он шпион, и он выдаст их янки